Глава 16. Чемпион короля троллей. Шрамы от гвоздей в черепе снорри сокуса слегка покалывало. Он потряс головой, чтобы прояснить ее, ударил молотом по лодыжке тролля, затем упал на свое жесткое металлическое колено, когда над головой просвистел кулак, похожий на валун, после вонзил топор в бедро второго тролля. Полетели каменные осколки, когда Снорри с радостным криком выдернул лезвие, отшатнулся назад и избежал неуклюжего удара первого тролля, который вместо этого попал в раненую ногу родича и заставил того рухнуть на землю. Снорри покачнулся на ногах и хлопнул себя полбутыльной стороной ладони. Покалывание никак не проходило. Это ужасно походило на его воспоминания. Все вокруг горело. Мужчины кричали. Дым жег ему глаза и иссушил рот. Воздух наполнился сладким запахом хорошо прожаренного мяса. Аромат потревожил Эль, плескавшийся в его пустом желудке, и Снорри вырвала на залитые кровью каменные плиты. Он упал на колени, хрустнув обугленной грудной клеткой гоблина-налетчика, которая была скрыта под слоем сажи. Снорри пригнул голову под замахнувшимся на него топором. «Топором зверолюда», — напомнил он себе, — «не гоблина». Его собственный топор распотрошил зверя, и он поднялся. Сцена вокруг него напоминала истории о Гримнирии, о роковом походе первого истребителя на битву с богами и их легионами демонов. Дым поднимался от земли, перекрывая летящий снег. Ветер смешивал их вместе в удушливую серую пелену, заглушающую звуки и убивающую холод в глазах. Трехголовый летающий монстр проделал огненную полосу, которая пролетела в нескольких дюймах от снори, но все равно обдала площадь жаром. Рваные клочья мрака дрейфовали над большим костром зверолюдей, в то время как повсюду валялись куски горящих троллей, подобно головням в костре. Мычание зверолюдей и вопли гарпий странным эхом разносились со всех сторон. Чудовищные тени дразняще вырисовывались из темноты. Воздух стал липким от запекшейся крови. Кашляя и пошатываясь, Снорри двинулся на тролля, размахивая оружием над головой не столько для того, чтобы заглушить непрекращающееся покалывание в черепе, сколько для того, чтобы привлечь внимание твари. Тролль рассеянно хмыкнул, постучал себя костяшками пальцев по голове, словно подражая поведению Снорри, и медленно опустился на задние лапы. «Поднимайся и убей, Снорри!» Челюсть тролля отвисла, и снорри заметил, что из носа у него течет кровь, как липкая коричневатая паста сочится под топыренной верхней губе. Чудовище издало стон. Его глаза, моргнув, полезли из глазниц. Снорри опустил оружие. «Гатрек! Тролль снорри ведет себя забавно. Утроенный вопль эхом разнесся сквозь дым, и снорри прищурился, чтобы разглядеть Готрика среди обломков, по крайней мере, одной большой статуи, окруженного со всех сторон еще несколькими. Его старый друг был обожжен спереди и сзади яростными красными полосами и частично скрыт за огненным маревом. Над головой Готрика взметнулся столб пламени и разнес в дребезги еще одну статую. Раскрасневшийся и разъяренный гном поднял свой топор, с трудом набирая полные легкие раскаленного воздуха, прежде чем удар когтей трехголового монстра отправил его сквозь статую кисливитского конного лучника, разлетевшуюся ливнем щебня. «Снорри, наверное, не стоит завидовать. Если бы его старый друг встретил свою долгожданную гибель, это избавило бы их всех от многих неприятностей». Но Снорри не мог не думать о своей собственной обещанной судьбе. И когда ты снова все вспомнишь, когда те, кого ты больше всего любишь, снова окружат тебя, тогда тебя ждет смерть, которая не принесет тебе ничего, кроме страшной боли. Каким-то образом он знал, что это означает, что Готрик не умрет здесь. Готрик должен узреть гибель Снорри. Тролли издал прерывистый вздох. Его голова запрокинулась назад, и Снорри ощутил внезапный шок от осознания связи с монстром, когда ему показалось, что он увидел себя глазами чудовища. Снорри поднял свой молот, взглянув на посеревший образ старого и усталого гнома без волос и с одной ногой, повторяющего за ним его движение. Затем попытался оборвать связь и опустил молот. Его передернуло. «Все это было странно». Это напомнило Снорри о его путешествии со старым Бориком через пустоши хаоса, когда небеса переполняла магия. Сейчас все ощущалось примерно так же. Покалывание в черепе продолжало усиливаться, превращаясь в жужжание, от которого начинала болеть голова. Где-то в метели пронзительно завопила гарпия, пролетая над головой к большой статуе, где сражались люди. Ее крик отозвался в единственном ухе Снорри, как издевательский смех той суровой старой ведьмы. Энергично тряхнув головой, Снорри занес свой молот с намерением треснуть им по выпеченному подбородку тролля. Жужжание превратилось в свист закипающего чайника. Снорри поморщился, а потом его барабанные перепонки закровоточили. Появилась острая боль, словно ему воткнули тонкий человечий стилет в одно ухо, и лезвие вышло из другого. Ручеек крови потек по его кривой челюсти. Тролль в то же мгновение схватил гнома, и каждый мускул в его чудовищном теле напрягся, а затем тварь внезапно обмякла, и свет погас в ее глазах. На мгновение тролль застыл вертикально. Кровь собралась лужицей под его уже безжизненными глазными яблоками. Затем он медленно опрокинулся назад, растянувшись на теле тролля, что был повержен ранее. Этот тоже оказался мертв, хотя рана на его бедре продолжала заживать. Кровь текла у твари из носа и глаз, а ее черные сгустки закупоривали уши. Повсюду, куда бы гном не посмотрел, тролли падали, как туши из потолочных крюков мясника. Снорри засунул палец в свое похожее на цветную капусту ухо, соскреб корку крови. Он поднял изогнутую бровь к небу, когда оно взорвалось с черными крыльями испуганных гарпий. Все это казалось с норе очень, очень странным. Меч Феликса в его руке был подобен удару молнии. Лезвие светилось интенсивным сине-белым светом, электрические разряды вырывались из кончика с треском, рассекающим воздух и придающим ему жгучий, горьковатый привкус. Пускай от яростных вибраций у Феликса онемели руки до самых локтей, он поднял меч в защитную стойку и вгляделся в бурю искрящегося белого света и оглушительного грохота. На фоне его собственной ауры вырисовывался силуэт дракона-огра. Черные, пронизанные молниями облака стекали с его мускулистого торса, как пот по телу человека. Воздух вокруг него дрожал от непрекращающегося грома, ревущего и нарастающего, словно хор преисподней. Разряд молнии прорезал бурю и вонзился в его меч. Феликс отшатнулся назад, будто его ударили. Руны, выгравированные на его клинке, сияли так ярко, что он мог видеть их сквозь закрытые веки. Ягер застонал, когда свежая сила влилась в уставшие мышцы, заглушая старые боли. Он вцепился в карагул так, словно меч оставался его единственной надежной опорой в разгар шторма. Феликс чувствовал в своих пальцах усилия меча сравняться с мощью монстра и противостоять ей, но даже его могущественные чары были подавлены потоком необузданной стихийной ярости. И по мере того, как все больше защитной магии меча обращалось на спасение Феликса, первые проблески неподдельного ужаса от того, с чем Феликс на самом деле столкнулся, просачивались в его разум. Это был монстр, который видел первые дни существования мира и пережил рассвет хаоса. По крайней мере, так считали некоторые ученые. А он был всего лишь человеком. Феликс Ягер... Поэт, пропагандист и одно время летописец истребителя троллей. Как он может претендовать на то, чтобы одолеть такого монстра? Опьяненный желанием битвы, Феликс снова занес свой меч. Жесткий смех, сам по себе доставляющий боль, эхом разнесся сквозь раскаты грома и молнии. Феликс попытался определить местонахождение короля троллей, но тот затерялся в шквале шумов. «Чего ты надеешься достичь, Феликс? Ты не герой, ты тень героя!» Преодолев свой собственный штормовой фронт, дракон Огр взмахнул массивным топором двумя руками, описав нисходящую дугу для удара, который расколол бы наковальню надвое. Взревев, как загнанный в угол медведь, Феликс поднял карагул для парирования, словно у любого человека была надежда в конце времен отразить подобный удар. Удар молотом обрушился на Феликса и послал дуги молний, вспыхнувших над головой поэта в том месте, где сталь ударилась о вулканическое стекло. Ударная волна сокрушила каменные плиты под ногами Феликса, подняв в воздух клубы пыли. Секундой позже она была испепелена молниеносной аурой дракона Огра. Воздух обжигал, и Феликсу казалось, что его легкие наполняются расплавленной медью. Но Карагул каким-то образом сохранил ему жизнь. У Феликса не хватало времени, чтобы удивиться этому факту. Он почувствовал, как мощное давление заставило его опуститься на колени. Изо всех сил, своих собственных и тех, что мог дать меч, Феликс сопротивлялся, но его рука дрожала. Она казалась слишком тяжелой и ныла, словно после дней изнуряющего труда. Топор прижал его к земле, заставляя опустить клинок, пока его белый жар и электрическое сияние не заставили бороду и брови Феликса встать дыбом и зашипеть. «Впервые Шагга пришел ко мне, когда проиграл войну. ты знаешь, какую боль ему причинил твой вид?» Феликс застонал. Дракона Огр использовал свое преимущество до тех пор, пока человек почти не рухнул на взнечно изрытой кратерами земле. В отчаянии Феликс огляделся в поисках чего-нибудь, что можно использовать, какого-то инструмента, какой-нибудь уловки, но в пределах досягаемости не было даже уцелевшей брусчатки. Он лежал в пыли, пригодной для могилы. Сетка молний испаряла даже снег, прежде чем он успевал долететь до открытого лица Феликса. В ушах у него стоял звон, вероятно, следствие раскатов грома, раздающихся каждые несколько минут в футе от его головы. Он решил, что если удовлетворение тщеславия короля-троллей даст ему несколько дополнительных секунд, чтобы что-то придумать, то почему бы и нет? «И ты помог ему прийти в себя?» «В этом не было необходимости. Его виду люди не в силах причинить вред». «Отлично». Подумал Феликс, стиснув зубы и напрягаясь, чтобы противостоять силе дракона-огра, в то время как звон в его ушах, казалось бы, никак не связанный с бушующим штормом, в конце концов превратился в пронзительный вой. Это было давление, которое, казалось, выходило наружу из его собственной головы, словно особенно ужасное похмелье, хотя у Феликса бывало и похуже, но самым шокирующим был эффект, который оно произвело на короля троллей. Чудовище издало протяжный вопль агонии. Феликс почувствовал, как чудовищная сила, давящая на его руку с мечом, ослабла, когда дракон-огр отвернулся, беспокоясь о своем хозяине, и Феликсу пришлось приложить усилия, чтобы не рухнуть на землю от облегчения. Когда дракон-огр отошел, стало легче дышать. Воздух больше не был таким тяжелым и удушающим, Черные тучи рассеялись под порывами ветра и обнажили фигуру короля троллей. Тролль согнулся пополам, вцепившись в статую алибарчика на первой ступеньке лестницы, ведущей к замку, словно в якорь. Лицо статуи крошилось под его когтями. «Что происходит?» – прорычал король троллей таким звучным голосом, что от его хрупкого здравомыслия и ясности у Феликса затряслись внутренности – Затем тролль поднял взгляд к далеким полоскам света, мерцающим сквозь снег над зубчатыми стенами замка. «Макс! Макс Шрайбер!» — переспросил Феликс, с трудом поднимаясь на ноги. Дракона огр грозно посмотрел на него, отвлекаясь от своего хозяина, но не сдвинулся с места. «Ты разумное существо! Будешь торговаться за него!» Король троллей вытер струйку крови из носа и уставился на нее, словно пытаясь извлечь смысл из красной мазни. В снежной вышине гарпии дико хлопали крыльями, стремясь к своим гнездам, судя по всему, в слепой панике. В метели эхом отзывались крики зверолюдей и раскаты призрачного грома. Феликс напрягся, услышав усталый звук приближающихся позади бегущих ног, но не обернулся. Это было то, ради чего он пришел сюда. К тому же, в отличие от избалованных глупцов и лжецов, хваставшихся подобными вещами в тавернах, Феликсу было все равно, встретит ли он смерть лицом к лицу или нет. Однако, несмотря на всю боль в мышцах, он чуть не подпрыгнул, когда грубая ладонь легла ему на плечо. «Я надеюсь, ты не пытался приберечь этого для себя», — сказал Готрик. «Очень эгоистично», — согласился Снорри, кивнув так, что чуть не свалился с ног от усталости. Оба гнома выглядели, словно им пришлось пробираться по дороге, вымощенной раскаленными углями, чтобы добраться сюда. У Снорри текла кровь из обоих ушей, и он раскачивался, будто получил чересчур много ударов по голове. Засохшая кровь стягивала его кожу при каждом движении, словно застывшие сочленения доспехов. Готрик, в свою очередь, был не просто покрыт кровью. Она покрывала его слоями, выкрасила в багровый кожу, пропитала бриджи, вытекала из голенищ сапог, окрашивала корни его гребня. Лезвие его топора покрывало влажная кровь, а редкие золотистые волоски прилипли к нему, словно мухи в янтаре. Руны рассеянно светились. Готрик ничего этого не замечал. Его взгляд был прикован к дракона-огру. «Он мой!» «Нет, если я доберусь до него первым!» — сказал Феликс, прежде чем успел прикусить язык. Про себя он проклинал карагулы его жажду драконьей крови. Меч был просто оружием и понятия не имел о том, каких размеров тварь стоит перед ними. — Значит, Снорри дерется с королем троллей? — дружелюбно спросил Снорри. — Потому как Снорри так-то не возражает. — Безмозглые животные и слепые глупцы! — Взревел король троллей, сжимая голову одной рукой. «Сам хаос осаждает мои стены, и вскоре весь мир последует за кислевым!» Монстр посмотрел поверх головы Феликса взглядом, подобным грозовой тучи, и сделал шаг в сторону замка. Феликс оторвал глаза от искрящегося древнего, чтобы понять, почему. Группа измученных, но вооруженных людей следовала за гномами по пятам. Среди них был Николай и, у Феликса отлегло от сердца, Густов. «Шага!» — сказал король троллей, попятившись и указывая на Феликса с остальными болезненным взмахом тускло светящегося каменного запястья. «Я должен посмотреть, что там происходит в замке! Убей их всех!» «Предоставь эту тварь мне, человечий отпрыск!» сказал Готрик, размахивая своим окровавленным топором, в то время как дракона огр с грохотом напряг мускулы и бросился в атаку. Очень желая, чтобы у гнома получилось задуманное, Феликс встал на привычную за два десятилетия позицию, слева и немного позади от Готрика, держа свой меч так, чтобы прикрывать истребителя со слепой зоны. Готрик хмыкнул. Гробовую ухмылку на лице гнома можно было назвать «почти довольной. Феликс даже сам не успел понять, рунный ли меч, или его собственное чувство долга перед обреченным гномом заставило его сделать это. Ни то, ни другое особенно не обнадеживали, поэтому он выбросил эти мысли из головы, прежде чем бурлящие грозовые тучи обрушили гром на дрожащие каменные плиты, а дракона Огр взмахнул своим черным топором. В последнюю секунду Феликс и Готрек обменялись взглядами. Готрик оскалил зубы и перекатился вправо, в то время как Феликс чуть помедленнее нырнул влево. Демонстрируя потрясающую мощь и контроль, Дракона Огар остановил свой нисходящий удар. Чудовищные бицепсы вздулись, когда он сменил направление удара, целясь в Готрика. В то же самое время Феликс оказался вынужден парировать шальную молнию, сбившую его с ног. Истребитель взмахнул своим топором, чтобы парировать атаку, когда искрящие черные облака спустились с туловища монстра и накрыли его. Готрик зарычал от боли, отступая назад и перебрасывая топор в левую руку и натягивая цепь, крепившую рукоять топора, к правому наручу. Феликс с трудом поднялся. Его одежда дымилась там, где на нее падал снег. Его руки и ноги дрожали, словно камертоны. Разряды статического электричества срывались с потрепанных концов его шерстяного плаща. «Дядя!» Феликс резко обернулся на голос Густова. Его племянник и последняя горстка его вольного отряда были измучены в вьюгой битвой, а страх сломил большую часть людей. Пара колеблющихся копий указывала назад, на заметенную снегом площадь героев, где бушевал яростный гул битвы, Но большинство воинов разинуло рты в ужасе при виде неистового древнего монстра. «В укрытие!» — приказал им Феликс. А тем, кто все еще был в достаточно здравом уме, чтобы воспринимать человеческую речь, не нужно было повторять дважды. Феликс сосредоточился на Густаве, который, казалось, физически разрывался между тем, стоит ли прятаться или вмешаться. «Ты тоже, Густав! Это не твое сражение!» Сказав это, Феликс вдохнул холодный воздух с привкусом обожженного камня и бросился в разрушительную штормовую тень, которая теперь окутывала тыл дракона Огра. У Феликса заложило уши, когда он прорвался сквозь электрическую ауру монстра. Покалывание на его коже превратилось в вибрирующий яростный свет, заливающий всю длину карагула, покрытую выгравированными рунами. Затем летописец глубоко вонзил лезвие в бедро древней твари. Дракона-огр взревел от неожиданной боли, когда твердое, как громрил, чешуя, старая, как сам мир, расступилась перед губительными чарами карагула. Удар раненой ноги монстра о землю заставил Феликса пошатнуться, и он едва избежал удара толстого хвоста, когда монстр снова попытался сбить его с ног, чтобы обрушить всю свою мощь на истребителя. Феликс увидел, как его товарищ приложился рунным топором на топор древнего прямо под передними клыками монстра. Они превратились в размытые пятно обсидиана и звездного металла, устрашающих татуировок и чешуи, мелькающих в дымке искрящегося электричества. Феликс мгновенно оценил положение дел. Истребитель более чем держался на ногах, но плоть буквально спадала с его костей от непрекращающихся ударов молний. Годрик отшатнулся назад перед ослепительной вспышкой грома, ошеломленно качая головой, а затем с рычанием занес свой топор. То, что гном все еще жив, уже было чудом, достойным Сигмара. Низко пригнувшись, Феликс полоснул клинком по подколенным сухожилиям дракона Огра, вызвав еще один рев и взмах хвостом, а затем перекатился между ног монстра, на ходу разрезая его жесткое зеленое подбрюшье. Монстр вздрогнул и попятился, а у Готрика появилась секунда, чтобы перевести дыхание. Феликс встал рядом с гномом. Истребитель решил потратить передышку на пренебрежительное ворчание. «Ты мог бы просто пройти под ним, а не кувыркаться!» Феликс поймал себя на том, что улыбится как сумасшедший. Дракона Огр рванулся вперед, подняв топор среди сгущающейся пелены молний, а затем обрушив его на лезвие Готрика. Мускулы напряглись на спине истребителя, когда он принял на себя силу дракона Огра, и, что невероятно, справился с ней. Два топора оставались сомкнутыми, колеблясь вверх-вниз в пределах дюйма, пока оба бойца напряглись изо всех сил. Молния очертила границу схватки, но вместо того, чтобы поразить истребителя, эти случайные разряды теперь сходились на громоотводе в центре. Проклиная меч хромовников сквозь стиснутые зубы, Феликс напрягся от боли, пока удар за ударом обрушивались на клинок карагула. Защитные чары оружия поглощали большую часть энергии от разрядов, но Феликс не чувствовал особой благодарности за этот факт прямо сейчас, учитывая, что именно те же самые чары в первую очередь притягивали к нему силу дракона-огра. Лезвие светилось ярче с каждым ударом. Феликс не смог бы сейчас выпустить меч из рук, даже если бы захотел. По его телу убежал электрический ток, а рукоять с драконьей головой была зажата в мертвой хватке. Даже если бы он мог бросить меч и убежать, он знал, что не поступил бы так. Совместно у них есть хоть какой-то шанс убить чудовище. Молния сверкнула в его зияющей глазнице. Готрик медленно убрал одну руку со своего топора, кряхтя, пока вся сила дракона-огра давила на его трясущуюся руку. Бицепс Готрика вздулся и покрылся узлами вен, однако два топора медленно, но неизбежно опускались вниз. «Что ты делаешь?» – дрожащим от ярости голосом спросил Феликс, когда истребитель свободной рукой накинул цепь на рукоять топора, чтобы обхватить запястье дракона-огра. Обнажив пеньки гнилых зубов в сверкающей, как молния, ухмылке, Готрик туго натягивал цепь, пока кровь не потекла между стальными звеньями там, где они впились в плоть монстра. Из горла дракона-огра вырвался раскат грома, но неожиданная боль отвлекла его, и более того, стяг на запястьях мешал ему сжимать свой топор. Готрик отступил назад. Феликс больше не мог выносить разрядов, обрушивающихся на него. Его меч сиял так ярко, а дымка из искрящихся синих зорниц уже полностью окутала тело. Феликс едва мог видеть и не слышал ничего, кроме треска молний и случайных вспышек диких зарядов, дугой срывающихся с кончика его клинка и ударяющихся о каменные плиты или статуи, разнося их на части в разрушительной буре энергии. Феликс снова проклял чертов меч. Сражаться с драконом 20 лет назад было проще, чем сейчас с этой тварью. «Готрек!» — закричал он, зная, что слух у гномов лучше, чем у людей, и молясь, чтобы его товарищ мог слышать то, чего не мог даже сам Феликс. «Отойди от него! Сейчас же!» С диким воем Феликс вцепился в карагул и направил его на монстра в смертельном ударе. Молния сверкнула вокруг меча с апокалиптическим раскатом божественного грома, и поток энергии вырвался из кончика клинка, ударив дракона Огра прямо в грудь. Готрек услышал предупреждение и вырвался в последнюю секунду, теперь наблюдая, как парализующие пароксизмы захлестывают нервную систему дракона Огра. Учитывая истории, которые Феликс читал об этих монстрах, пирующих в искривляющих бурях, и купающихся в морях нескончаемых молний на вершинах гор. Он не ожидал, что удар окажется смертельным, но истребитель успел воспользоваться моментом. Готрик шагнул к содрогающемуся чудовищу и вонзил свой рунный топор глубоко в брюхо монстра, разрубая его там, где чудовищная половина дракона-огра обретала человеческий облик. Кровь и кишки брызнули из раны, когда Готрик вытащил свой топор и рубанул снова. Потребовалось еще несколько ударов, чтобы монстр упал. Прошло еще несколько секунд, когда последний разряд прошелся дугой по обмякшему телу древней твари. Феликс опустился на одно колено, опираясь на рукоять Карагула в виде драконьей головы, подобно рыцарю в молитве. Его тело казалось разорванным изнутри, но каким-то образом он все еще был жив. Дрожащими губами он поцеловал кольцо на своем пальце. Возможно, удача все-таки на их стороне. Он решил, что это станет ритуалом, который он будет соблюдать и впредь. Хруст снега и каменных плит под их трясущимися ногами возвестил о приближении Густава и других мужчин. Николай шел позади, окутывающие его меха были толстыми от налипшего снега, а капюшон не спадал на его глаза, защищая от вьюги. С наполовину натянутым луком он смотрел в метель за их спинами. Сквозь снег уже виднелись силуэты, а звериные вопли и лязг, казалось, доносились со всех сторон. Феликс мог только догадываться, что там происходит, и все эти предположения не очень-то обнадеживали. Теперь мы можем войти! Спросил Николай, небрежно кивнув в сторону цитадели, словно труп чудовищного древнего не лежал поперек нижних ступенек. Хотя бы сможем умереть в тепле. Как раз тот настрой, что нам нужен подумал Феликс, искоса взглянув на Готриха, еще одного знаменитого оптимиста. «Почему не помог?» — сказал Феликс. Кислевит снова пожал плечами. «Он истребитель, человек империи. Человек может отвезти лошадь на водопой». Феликс с гримасой отмахнулся от этой банальности и встал. Его кости заскрипели. Было такое ощущение, что больше, чем несколько мышц не справлялись со своим весом. «Вот почему ты был никудышным летописцем», — сказал Готрик. «Ты так и не уловил сути». Феликс посмотрел на истребителя, ожидая увидеть намек на то, что тот шутит, но, конечно, этого не произошло. «Без проблем. В следующий раз не стану мешать прикончить тебя. Это не должно быть слишком сложно». «Поверю в это, когда увижу собственными глазами». Промерзший до костей, Феликс повернулся к людям, чтобы сказать хотя бы несколько ободряющих слов, но тут заметил, что-то не так. Он оглядел лица вокруг себя. Одного не хватало. «Где Снорри?» Вестибюль мрачной цитадели Прага представлял собой большое круглое помещение, сложенное из темных каменных блоков. Толстые колонны поднимались мимо череды галереи, прежде чем упереться в куполообразный потолок, украшенный расписными панелями, изображающими стремительную конную битву на ледяном поле. Это было единственным ярким пятном здания, в остальном представляющего собой каменную пустыню. Галереи выглядели так, словно их следовало увешать гобеленами. Через равные промежутки в стены были вделаны крючки и перекладины, на которых, возможно, висели портреты, оружие, головы животных и шкуры. Там также были углубления, где когда-то стояли доспехи, но теперь они были пусты. Все в замке было разграблено. Снорри Носокусу нравился обновленный интерьер. Он напомнил ему о доме. Его немелодичный свист эхом отзывался от далекого потолка. На полпути по коридору широкая лестница частично поднималась на следующий этаж, прежде чем разделиться на две половины по спирали, поднимающиеся к верхним этажам, снова пересекаясь где-то над головой норри. Он поднялся по левой лестнице на следующий этаж. Этот коридор оказался длиннее, чем холл внизу, и вдоль него тянулись простые деревянные двери, перемежавшиеся через каждые несколько дверных проемов нишами со скамьями. Другая сторона прохода выходила в вестибюль через ряд искусно вырезанных каменных арок в виде борющихся горгулей. Сквозь симметричный выступ на противоположной стороне лестницы Снорри увидел, как мимо торопливо прошла вереница зверолюдей в доспехах, прежде чем снова исчезнуть. Они полностью проигнорировали Снорри, и Снорри не мог придумать, как перебраться через дорогу, не спустившись обратно в холл и не поднявшись по другой лестнице поэтому он тоже проигнорировал их. Твердые костлявые шаги зверолюдей и брицания кольчуг эхом разносились по залам еще долго после того, как они скрылись из виду, и Снорри пошел по коридору вглубь замка. Снорри знал, что он не отличался большим умом, ему достаточно часто напоминали об этом, но он был хорош в выслеживании. Даже он не мог не заметить воронки в каменном полу там, где недавно прошло что-то очень большое и очень сердитое, Или случайные, все еще крошащиеся от ударов боковые углы стен. Он шел по следу, пока не наткнулся на дверь, которая была начисто сорвана с петель, разломана надвое и отброшена в коридор. Она вела на лестницу, что велась вверх. Вдалеке замерцал огонек, похожий на кошачий глаз, и снорри решительно ухмыльнулся. Теперь настала его очередь быть героем. Образы Дурина Дракварра и Скальфа Молотоходца промелькнули в его сознании. Многие сложили жизни, самопожертвенно веруя в предполагаемую судьбу Снорри, и если здесь я ожидала какая-то судьба, то, несомненно, судьба Насакуса. Старая леди-паучиха обещала ему гибель, и она будет великой.